Глава одиннадцатая. Дирижабль немного тряхнула, и вибрация от двигателей стихла. Я, выглянул в коридор, и, заметив у иллюминатора Драгану, встал с ней рядом. «Прилетели?» — поинтересовался я. «Прилетели», — подтвердила Драган таким тоном, будто сама не была в этом уверена. «Видишь вон ту рощицу? Туда нам и надо». «Что-то уж очень она маленькая», — с сомнением заметил я. «Ее же минут за двадцать можно насквозь пройти». «Вот и я тоже не очень это понимаю», — согласилась она. «Мы сначала думали, что карта устарела или с ошибкой, картографирование здесь давно не проводили. Но нет, сверху все как на карте, и никаких серьезных сооружений в роще нет, мы бы с воздуха увидели. Ну, может, там посреди рощи избушек стоит, а в ней эта хозяйка сидит? Ага, и носки вяжет», — саркастически драгана «Какой смысл голову ломать?» — подвел я итог к бесполезному обсуждению. «Спустимся и все сами увидим. Если там никого нет, тогда и будем думать, что дальше делать». ну «Увидим», — согласилась она с оттенком недовольства. Недовольство ее было мне совершенно понятно. Она вернулась из разведки победительницей с точным адресом, который добыла умом и хитростью. Если теперь окажется, что это обычная рощица, в которой ничего нет, Вся история сразу же перейдет в разряд комических, а перспективы стать комической фигурой Драгану определенно не устраивало. «Меня вот что удивляет», — перевел я разговор. «Мы довольно далеко на севере, вокруг пейзаж больше похожий на среднюю полосу». «Как так?» «Да очень просто», — драгана тоже обрадовался возможностью уйти от неприятной темы. «Здесь столько лесных, что они влияют даже на окрестность. Немного дальше, на юго-восток, их леса чуть ли не вплотную стоят. Вот и получается, что они на целую область влияют. А вот видишь, там вдали к север темную полосу. Там уже тайга, болото, гнус и все прочие удовольствия. А как они поле силы делят? Они же каждый на свой лес силу стягивают. Здесь мощные аномалии, им всем хватает. Думаешь, почему они именно здесь сидят и не пытаются расширяться? А вот, кстати, почему не пытаются? Могли бы на север двинуться, заметил я. Там же мощные источники силы. Я этот факт хорошо запомнил. Когда по твоей указке нас в Академиуме тиранили, мне пытались снизить оценку на экзамене как раз на основании того, что я про эти источники не знал. По какой еще моей указке? Драгана страдальчески сморщилась. Кен, можешь верить мне или нет, но я к той истории вообще отношения не имею. Это организовали те же люди, что кучковались вокруг кисы. Не нравился ты им, вот они настояли на дополнительных проверках. Или ты думаешь, что я в круге всеми командую, как хочу? Для Анны Максаковой, к примеру, я всего лишь так, кто тащит на себе основную административную работу. Вот и все. Некоторые из нас это ценят, а некоторым, да той же Анне, на это плевать. Вот такая у вас в круге свобода, удивился я. Зависит от ранга, пожалуй, плечами она. Чем выше ранг, тем больше свободы. У высших все добровольно, у круга просто нет никакого способа повлиять на высшую, которая не хочет сотрудничать. Так что, когда дело касается высших, всегда приходится искать какой-то компромисс. Ладно, на самом деле я это сказал не всерьез, я не сомневаюсь, что ты там была ни при чем. Тебе просто нет смысла устраивать нам с Леной какие-то проверки, нас и так достаточно хорошо знаешь. Возвращаясь к вопросу, так почему лесные не хотят северные источники освоить? Мы им вряд ли смогли бы помешать. Там же дикие источники, Кен. Со вздохом объяснила Драгана. Они мощные, но странные. Там реальность немного искажается, периодически появляются какие-то мутанты. Чем-то даже похоже на Нижний мир. Это не опасно? Упоминание Нижнего мира меня сразу встревожило. Опасно, полагаю, хмыкнула Драгана. Но что мы можем сделать? Наблюдаем, вот и все. Надеюсь, тебе не надо напоминать, что все, что я тебе так охотно выкладываю, является государственной тайной. Ганна в последнее время заметно изменила отношение ко мне. Она, конечно, временами еще секретничает по привычке, но уже видно, что она в самом деле стала мне доверять. «Не надо напоминать», — махнул я рукой. «Я абсолютно все, что ты мне говоришь, воспринимаю как государственную тайну, просто на всякий случай». Приземление много времени не заняло. Уже через полчаса дирижабль был надежно принайтован, и члены экспедиции спустились вниз, на этот раз в полном составе. Гана «Мне не верится, что мы там что-то найдем», заявила Милана Бобровская, скептически рассматривая довольно жиденький лесок. «Да я тоже уже сомневаюсь», — со вздохом согласилась Драгана. «Но проверить все равно надо». «Ну не знаю», — задумалась Бобровская. «Аня, ты что-нибудь можешь сказать? Получится у нас что-нибудь здесь найти или нет?» «По-твоему, это так просто, как в окошко выглянуть?» — немедленно окрысилась та. «Извини, я просто не знаю, сложно это или просто». «Я эту самую хозяйку не вижу вообще, у меня от таких попыток только голова болит», — ему рассказала Максакова. «Вижу, что мы отсюда улетаем, ничего не найдя, вот и все. Но что-то, относящееся к ней, здесь присутствует, потому что у меня от этой рощи голова сразу трещать начинает. И все мысли путаются. Улететь мы улетим, но что будет до отлета, я увидеть не могу, все плывет». есть здесь ничего нет». «Я не знаю, есть здесь что-нибудь или нет. Знаю только, что в конечном итоге мы ничего не найдем». «Как-то непонятно это все звучит», – сделала вывод Милана, переглядываясь с Драганой. «Что делать будем?» «Давайте все-таки рощу прочешем», – предложила Драгана. «Может, какие-нибудь следы будут или еще что-нибудь?» «Нас пятеро. Пройдем широкой цепью вдоль, а потом поперек. Мобилки у всех с собой, если что-то подозрительное увидите, сразу сообщайте. Особое внимание обращайте на любые неравномерности в поле силы. Ну и на землю тоже смотрите, вдруг в самом деле какие-то следы увидите». Роща была похожа скорее на пригородный парк, чем на дикий лес. Деревья не теснились, кусты росли аккуратными островками, а ровную поверхность без ям и кочек покрывала невысокая травка. Для Лены все это выглядело совершенно неестественным, хотя кто знает, как должны выглядеть рощи там, где обитают лесные. По большому счету, лиственному лесу вообще не место в этих краях. Это царство черневой тайги. Лена уже достаточно углубилась в вглубь рощи, когда, наконец, обратила внимание на странную неравномерность травы, образующую нечто, напоминающее колею. Как будто здесь время от времени проезжала телега, приминающая траву колесами. Лена озадачно хмыкнула, попробовав рассмотреть эту колею вблизи. Вблизи, однако, никакой разницы с соседней травой заметно не было, и там, и там обычная трава, где-то чуть повыше, где-то чуть пореже. Но если посмотреть издалека, незаметные вблизи неоднородности, совершенно явно образовывали две параллельные линии, уходящие вперед и вправо. «Я нашла что-то вроде колеи», — сказала Лена, прижав пальцем мобилку. но «Ну, может, и не колея, но что-то похожее». «Пройди по ней, посмотри», — откликнулась Драгана. «Так и собираюсь сделать». «Лен, давай я к тебе подойду, мало ли что», — раздался встревожный голос Кеннера. «Не надо», — откликнулась она. Если это и колея, то ездили по ней давно и мало. Не думаю, что найду что-то интересное. Просто проверю. Ладно, неохотно согласился Кеннер. Не пропадай, только сразу сообщай, если что-то необычное увидишь. Не беспокойся, Кенни. Все, я пошла. Конец связи. Колея причудливо извивалась, и огибая деревья и заросли кустарника, иногда пропадая совсем, но через какое-то время появляясь вновь. И когда Лена окончательно пришла к мысли, что ничего интересного не найдет, это, наконец, произошло. Колья резко повернула, огибая особо пышную поросль, елена практически лоб в лоб столкнулась со здоровенным мужиком, густо заросшим бородой. Выглядел он чем-то средним между разбойником и крестьянином. Для крестьянина слишком зверовато, а для разбойника недостаточно грязен. «О, девка!» – радостно прокомментировал увиденный мужик. «Здравствуйте», — вежливо отозвалась Лена. «Ты откуда взялась?» Он прицокнул языком, рассматривая ее сальным взглядом. «Давненько у нас девок не было». А «Много вас тут?» — заинтересованно спросила она. «Скоро всех увидишь», — заржал мужик. «Ловлю на слове», — игриво заметила Лена и прижала пальцем таблетку мобилки. «Я тут аборигена поймала, он говорит, их здесь несколько». «Поймала?» — переспросила Драгана. Но он пока думает, что это он меня поймал. Мы с ним сейчас этот вопрос уточним. — Эй, с кем разговариваешь? — забеспокоился Бориген. — Не дай ему сбежать, — распорядилась Драгана, — мы двигаемся к тебе. — Да никуда он не сбежит. Подходите, я его придержу. Мужик заметно встревожился, глаза у него забегали, он начал понемногу пятиться. Свои грандиозные планы на Лену он, по всей видимости, кардинально пересмотрел. — Ты куда? строго нахмурилась Лена. «А ну, стоять!» Тут окончательно запаниковал, попятился быстрее, а потом повернулся и побежал. Далеко убежать ему не удалось. Лена ударом в спину сбила его на землю, прижала коленом и достала из кармана прочный шнурок. «Наобещал девушке с три короба в кусты», осуждающе сказала она. «Нет тебе больше веры. Руки давай назад». Мужик в панике рванулся, но Лена резким тычком в болевую точку заставила ее выгнуться от боли. И попытка освободиться сразу же захлебнулась. «Руки за спины я сказала», — повторила Лена. «А если будешь шартачиться то буду делать тебе больно, пока не начнешь себя хорошо вести». Тот действительно перестал сопротивляться и замер. Однако было не похоже, что он решил просто сдаться. Мужик напрягся и что-то быстро забормотал «Эй, ты чего?» — в недоумении спросила Лена, отскочив в сторону, когда он внезапно забился в агонии. Но, «Ну, надо же, до чего мужчина нежный пошел!» — в полном ошеломлении заключила она, осторожно потрогав ногой явно мертвое тело. «И что я теперь, дорога, не скажу?» Лена в растерянности оглянулась вокруг. Вокруг весело шелестела молодыми листьями рощи, и по-прежнему не было ни малейшего признака жилья. «Откуда же ты вылез такой красивый?» — задумчиво проговорила она, внимательно вглядываясь в окрестности. «Твои друзья ведь должны где-то рядом сидеть». «Эх, надо было сделать вид, что, боюсь, пусть бы он меня к себе отвел». Она тяжело вздохнула. «Вечно я все кулаками решаю, не головой. Правильно меня Кеннер ругает?» Она еще раз вздохнула и решила пройти чуть дальше. Если они встретились прямо на колее, то, скорее всего, он с другого конца колеи и пришел. Во всяком случае, никакого другого варианта не просматривалось. Идти пришлось недалеко. Уже через полсотни сажений колея упиралась в два близко стоящих дерева и исчезала. Лена обошла деревья. За ними начинались заросли кустов, а дальше плотной кучкой стояли несколько ив, и никакой колеи там быть уже не могло. Она вернулась обратно к концу колеи и огляделась по сторонам. Роща хорошо просматривался трава по сторонам была совершенно нетронутой. Она присмотрелась повнимательней к деревьям, в которые упиралась колея. И, наконец, заметила то, что нужно было заметить с самого начала. Прямо между деревьями присутствовала некая пространственная структура. Лена внимательно осмотрела ее, а затем попробовала слегка дотронуться до структуры волевым усилием. К ее удивлению, структура легко развернулась, деревья как бы раздвинулись в стороны, и открылась тропинка, по краям которой цвели анемоны Она оглянулась, немного поколебалась, но все же ступила на тропинку. Лена успела сделать лишь несколько шагов. прежде чем ее сознание отключилось. Я держал голову Ленки на коленях. Первый приступ паники уже прошел, и я начал понемногу успокаиваться. Главное, она была жива и умирать вроде не собиралась. Пульс был ровный, дыхание свободное, выглядело, как будто она была просто в обморке «Что там с Некен?» — с беспокойством спросил Драгана. Анна с Миланой молчали, но я чувствовал, что они тоже обеспокоены. Да и неудивительно, хоть мы с Ленкой были не высшими, но вот так наглухо вырубить кого-то из нас было совсем непросто даже для сильной сущности. Вроде все нормально, отозвался я. По моим ощущениям, она постепенно приходит в себя, я ее чувствую все лучше. Мы ждали молча, и я этому молчанию был только рад. Не люблю людей, у которых в стрессовых ситуациях прорезается болтливость, они здорово действуют мне на нервы. Прошло несколько минут, и Ленка наконец открыла глаза. как себя чувствуешь?» — тревогой спросил я. «Да вроде нормально», — с видом полного недоумения ответила она. «А что со мной? И как я здесь очутилась?» «Вот ты нам расскажи, что с тобой было. Когда мы тебя нашли, ты просто валялась на земле». «Не знаю», — задумалась она. «Не помню. Я просто шла по тропинке, а потом вдруг оказалась у тебя на коленях». «По какой тропинке? И что там за труп лежит?» «С анимонами». «Труп?» — она сморщила лоб, вспоминая. «А, тот. Я его встретила а потом он начал убегать. Я его задержала он просто взял и умер». «И что было потом?» «Потом я пошла дальше по колее, дошла до конца». Она села и огляделась по сторонам. «Да, вот сюда. И между вот этими деревьями было свернутое пространство. Я его развернула, там открылся вход на тропинку с анимонами. Я вошла, а дальше все, ничего не помню». «А сейчас вход есть?» — спросил Драгана. «Нет, сейчас там пусто», — ответила Ленка, я подтвердил. «Я тоже ничего не вижу». «То есть, получается, тебя просто оттуда вышвырнули и убрали дверь», — подвела итог Драгана. «И где нам теперь эту дверь искать?» «Не здесь», — вдруг сказала Милана. «Связь отсюда ушла, вот и двери здесь больше нет. А вы, кстати, поняли, почему нам потребовались наши молодые?» «Да поняли, конечно», — отозвалась Драгана. «Без них мы бы никаких дверей не увидели». «Лана, ты можешь сказать, куда связь переместилась?» «Могу только сказать, что далеко». Надо будет снова на нее вставать и опять по ней идти». «Ясно», — вздохнула Драгана с таким видом, будто ей на самом деле ничего не было ясно. «Анна, ты что-нибудь можешь добавить?» «В этой роще больше ничего нет», — ответила Максакова, внимательно во что-то вслушиваясь. «Все линии чистые. Это теперь обычная роща». «Ясно», — повторила Драгана. «Тогда план у нас такой. Возвращаемся на Дирижабль и летим на старое место». Там мы с Кеннером опять сходим в лес, попробуем все-таки расспросить местных. А потом будем снова искать связь. «Я тоже с вами пойду», — заявила Ленка. «Не в этот раз, Лена», — Драгана посмотрел на нее сочувственно. «У них большие проблемы с женщинами, тебя обязательно попытаются украсть. А значит, или ты кого-нибудь убьешь, или Кеннер кого-нибудь убьет, и в результате никакого разговора не получится. Но там безопасно, я гарантирую, что с ним ничего не случится». «Тебе туда правда идти не стоит, Лен». Я поддержал Драгану. И там, в самом деле, безопасно. «Ну ладно», — сдалась она. «Не в этот раз». Она кое-как поднялась на ноги, и мы двинулись обратно к дирижаблю. Я чуть придержал Ленку, чтобы мы немного отстали от остальных. Она и так шла с трудом, так что выглядело это вполне естественно. «Знаешь, Лен», — негромко сказал я ей, — «а я ведь чуть не умер. Я вдруг почувствовал, что тебя не стало. Весь мир стал серым, и я понял, что умираю. А потом ты появилась снова, и я тоже вернулся». Но если бы тебя не было еще хотя бы минуту... «То есть мы умрем вместе», — сказал аналогичный вывод. «Это хорошо или плохо?» «Не знаю. Хорошо, наверное. Зачем мне жить без тебя? Но я сейчас не о том. Если мы пойдем в эту дверь, нам обязательно надо идти вместе. В этом свернутом пространстве наша связь может прерваться, а нам ни в коем случае нельзя ее прерывать». Лес нисколько не изменился со времени нашего прошлого визита. Ещё пару посещений, я, пожалуй, стану воспринимать его как родной. А что? Спокойно сидеть и растить себе какие-нибудь молодильные яблочки вдали от тревог и забот? В самом деле заманчиво. Вот только с Ленкой такой идиллии не выйдет. С её характером она здесь уже через неделю заскучает, а через две аборигены начнут понемногу разбегаться. Мы с Драганой шли знакомой дорогой. Говорить не хотелось, я просто любовался волшебным лесом. Пара местных возникла на том же месте, что и в прошлый раз, причем пара была той же самой. «Опять вы!» — с отвращением приветствовал нас грубиян, которому я в прошлый визит набил морду. «И вам здравствуйте!» — воспитанно отозвался я. «Как дела в лесу без нас? Как урожай? Как надои?» Собеседник вместо ответа злобно засопел. «Рад слышать, что все благополучно!» — обрадованно сказал я. «Но, «Ну, видите на к Андатре?» андатри со злостью поправил он. «Я бы на твоем месте не настаивал на этом эпитете, друг», – доброжелательно посоветовал я. Многие женщины не оценят такого уточнения, а если говорить конкретно о бандатре, то она даже такого славного парня, как ты, может сделать несчастным. Заставит полировать копыта оленихом или еще что-нибудь придумает. Не стоит рисковать. Тут молчал, только наливался краской. Не похоже, что нам с ним удастся подружиться. В современном обществе проблема социальной коммуникации проявляется довольно остро. и печально видеть, что межличностное общение страдает от этой проблемы даже в лесу. «Ну, если вам сложно или некогда, то мы и сами можем дойти», — предложил я. «Погуляем тут, лес у вас красивый». Он молча развернулся и пошел. Мы с Драганой переглянулись и двинулись за ним. Андатор нашлась на той же полянке, что и в прошлый раз. «Чего это ты ко мне зачастила?» — сварливо спросила она вместо приветствия. — Да пообщаться хочу, — ответила Драган, усаживаясь на стульчик, который раньше явно был пеньком. — Как-то в прошлый раз у нас все скомканно вышло, ты уж извини, торопились мы. Кстати, я вас в прошлый раз так и не познакомила, это Кеннер. — Рад с вами познакомиться, Андатра, — вежливо поклонился я. — Старый Андатра, — поправила она. — Старых я здесь не вижу, — возразил я. — Ну, надо ж, какой обходительный, — фыркнул Андатра, — твой дружок Ганна? «Нет, он сам по себе», — засмеялась Драгана. «У него жена молодая, он нами, старухами, не интересуется. Ему с нами скучно будет. Ты уж ему организуй экскурсию по лесу, пусть его кто-нибудь проводит. А мы с тобой посидим, немного поболтаем». «Я бы с добрым кротом погулял», — подал голос я. «Нормальный парень, без заскоков». «Хм», — с подозрением сказала андатор, но после небольшого раздумья все же позвала. «Эй, там!» — из куста рядом высунулась голова пацана лет десяти. «Слышал? Позови». Голова исчезла. Драгана с негромко разговаривали, вспоминая каких-то старых знакомых. А я слонялся по полянке, рассматривая растения, которые в большинстве своем выглядели довольно необычно. Минут через пятнадцать, наконец, появился добрый крот. — Крот, поводи гостя по лесу, — распорядила Сандатора. — Покажи ему, что можно. Не возражай, — прикрикнула она. — Давай, уводи его, нечего ему тут отсвечивать. — Ну, пошли, — вздохнул добрый крот. — Куда тебе вести «Да просто давай погуляем», — предложил я. «Если мне что-то интересно будет, я спрошу». С вопросами я, впрочем, особо не лез, а большей частью молча смотрел по сторонам. Не то чтобы мне было не неинтересно, просто когда вокруг слишком много необычного, уже и не знаешь, о чем спросить. «Слушай, а почему я у вас женщин не вижу? Я не хотел затрагивать явно больную тему, но все-таки не смог сдержать любопытство». «Мы их чужим не показываем», — Камур ответил крот. Такие страшные или, наоборот, слишком красивые? Разные. Он нахмурился, но потом все же улыбнулся. Не стоит об этом говорить. Ну, не стоит, так не стоит. Не стал настаивать я. А вот скажи, эти растения вокруг явно из обычных получились. Вот это дерево со светящимися гроздьями, наверное, когда-то рябиной было. Да и в других что-то знакомое проскальзывает. Это они сами так мутировали или вы каждый отдельно выводили? Да по-разному, призадумался он, большая частью они сами. «Я с этим дело не имею», — извиняющимся тоном добавил он. «Я в основном по округе брожу». «Я просто почему спросил? Мы в той роще были, ну, в которую вы не ходите. Так там обычная растительность, совсем как у нас. Ни одного растения незнакомого не заметил, а у вас почти ничего узнать невозможно». В той роще?» — он удивленно посмотрел на меня, пытаясь что-то сообразить. «Где хозяйка жила?» — уточнил я. «Тихо!» — зашипел Крот. «Нельзя об этом говорить». — Да расслабься, — махнул я рукой. — Сбежала она от нас. Теперь это совершенно обычная роща, можешь туда ходить. — В каком смысле сбежала? — разинула рот, вот прям разинул. — В прямом смысле сбежала, — охотно пояснил я. — Мы туда пошли посмотреть, кто там живет, познакомиться, все такое. И моя жена там столкнулась с какой-то бородатой рожей из людей-хозяйки. Но к ней пристал, грубо, в общем, себя повел. Она его за это слегка попинала, а потом решила связать. чтобы, значит, спокойно подумать, что с ним делать, а то он сбежать пытался. Но он взял и умер, они всегда так делают, если их прижать. Она тогда решила пойти с ними разобраться, дверь их тайную открыла, вот хозяйка сбежала со своими людьми и вход к себе из рощи убрала, у нее сейчас вход где-то ближе к рифеям. Не захотела перед моей женой за своих кобелей отчитываться, побоялся ответ держать. Крот икнул, глядя на меня круглыми глазами. «Ну, чего ты на меня так смотришь, как на чудище болотное?» — недовольно сказал я. «Ну, так уж получилось. Жена у меня, девчонка, резкая, сначала бьет в торец, а только потом спрашивает, зачем тебе в библиотеку. Мы-то на самом деле хозяйку пугать не хотели, поговорить надо было. Если бы тот придурка за бочной не вылез, мы с ней просто поговорили бы да разошлись». Добрый крот смотрел на меня диким взглядом, но постепенно до него начал доходить смысл моей речи. «То есть роща свободна?» «Свободна», — кивнул я. «Можешь сам сходить посмотреть. Только нет там ничего интересного. Обычная роща. Хозяйка же не прямо в роще сидела. У нее там только дверь была. Да ты, наверное, там бывал. Я так понимаю, вы им что-то возили?» «Еду, одежду кое-какую», — ответил он. «Но мы редко. Только когда наша очередь была». «Эк, как она вас Даню нагрузила!» — посочувствовал я. «Да какая там дань Ерунда!» — махнул рукой. «Она нам тоже помогала временами». «Лечила, что ли?» «Не, лечить она не умеет». Твари пару раз с севера забредали, помогало справиться. Но это редко совсем. Еда-то зачем? И тряпки. Так для слуг же, он посмотрел на меня, удивляясь моей непонятливости. Их там двое. Один косит сильно, а второй бородой весь заросший. Который с бородой тот кончился, пояснил я. Жена как раз его и кончила. Поспешила, конечно, но сильно уж она невежливых не любит. Будем надеяться, что косой сделал правильные выводы и при встрече поведет себя как надо. — Слушай, а чем хозяйка вообще занимается? А то мы толком-то не знаем, к кому в гости идем. — Да мы тоже особо не знаем, — вздохнул крот. — Бородатый говорил, что она души судит и направляет. Вообще страшная сила, когда недалеко от ее рощи оказываешься, начинает ужас пробирать. Но я не знаю про нее ничего в общем и знать не хочу. Я хочу ночью нормально спать. — Что же вы совсем соседями не интересуетесь? — у Укоризин попенял ему я Видал бы я таких соседей, — содрогнулся он. Если она действительно ушла, мы только рады будем. Ушла, ушла, успокоил я его. Ладно, времени уже много прошло, пойдем Драгану выручать, что ли? Драгана нашлась на том же самом месте, где я ее оставил. Она сидела на стуле пеньки и задумчиво рассматривала содержимое резного деревянного стаканчика. В воздухе плыл густой аромат яблок, который в это время года показался мне довольно неуместным. Впрочем, я тут же вспомнил, что у лесных урожай не особо зависит от времени года. «А где старая андатора?» — поинтересовался я, подойдя к Драгане. «Отбросила лапы», — хихикнула она. «Унесли ее отсыпаться. Каждый раз одно и то же. Она все надеется меня перепить». держался она неплохо, но язык у нее заметно заплетался. «Пойдем домой?» — предложил я. «Домой? Как же!» — саркастически хмыкнула она. «Ну, пойдем». Она уцепилась мне за руку, с усилием встала, и мы пошли. На ногах она держалась не твердо, хотя шла довольно уверенно, правда, с моей поддержкой. «Тебе бы какой-нибудь отрезвин выпить, — заметил я. Может, есть на борту что-нибудь такое?» «Никакой отрезвин не поможет», — ответила Драгана, почему-то с затаенной гордостью. «Алкоголь на меня и так не действует. Это просто избыток силы, бурлит Скоро само рассосется понемногу». «Алкоголь на тебя не действует?» «Никакие яды не действуют», — кивнула она. «Но, тс, это большой секрет. «Ты модифицировалась, что ли?» «Ну да, отравили разок. Мне этого разка хватило. Вот и модифицировалась». Язык у неё заплёлся, но она упрямо продолжила. Модифицировалась немного. Денег содрали. у, -у, -у, -у. Отравили! — поразился я. «Даже не подозревал, что у нас политическая борьба может до такого дойти». «Политическая борьба может до чего угодно дойти», — усмехнулась она. «Но меня не поэтому отравили. Попалась какая-то дурища ревневая, вот и подлила мне». Но ты выжила, — утвердительно сказал я. Да она не до смерти травила, — легко отмахнулась Драгана. Я там просто вся прыщами пошла. Но дела сердечные не такие. Ничто так не радует сердце девушки, как прыщ на лице соперницы. А как ты с ты подружилась? Да жила я в этом лесу. Правда, меня только старики сейчас и помнят. Андатр вон помнит. Ты же не лесная, — удивился я. Как они тебя пустили жить? они себя каким-то отдельным видом не считают. Раз могу в лесу жить, значит, лесная. Но у меня здесь милый дружок был, вот и жила. У меня уже начало складываться впечатление, что вся жизнь Драгана целиком и состояла в путешествии от дружка к дружку. Впрочем, от высказывания своих впечатлений я мудро воздержался. Занудой он был редким. Тем временем продолжала она вечер воспоминаний. Все он удил, чтобы я ему детей рожала, желательно побольше, и девочек. — А ты не хотела? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — Я же не собиралась всю жизнь в лесу прожить, — резонно объяснила она. — И что мне потом? Детей здесь бросать? У меня дети лесными были бы, лесные без леса жить не могут. — Но ты ему это объяснять не хотела. — Я что, дура полная? — хмыкнула она. — Говорила, что не получается. — Ага, еще один пример изящного иносказания. — Формально правду сказала, а то, что собеседник понял немного не так, так это его проблемы. Он растения разводил, очень всякую зелень любил. Как он меня достал своими цветочками и кустиками, Кен? Ты себе не представляешь, вздохнула она. Поверишь, нет. Я как сбежал от него, так года два не могла на зелень смотреть. Уехала в пустыню к муслимам. Пошла в Сираль к султану, интересно было. Там меня и притравили. Девки в гареме злые. Ты в гареме была у султана? Потрясенно переспросил я. Ага, у истинного? Тихикнула Драгана. А что, есть еще и не истинный? Нет. «Они оба истины засмеялась она, — «а друг друга считают погаными еретиками. Муслимы, которые в пустыне, по вере разделились, вроде какое-то изречение пророка по-разному толкуют. Я не вникала. Друг друга ненавидят сильнее, чем иноверцев. Долго ко мне вязали, чтобы я их ислам приняла. Мне, в конце концов, надоело, поехала в Африку колдунов посмотреть». «Из гарем отпустили?» Драгана посмотрел на меня, как на слабоумного. «Ну да, глупый вопрос», — признал я. Действительно, кто бы ее удержал? Уж точно не гаремные евнухи. «Да чего, интересно, некоторые люди живут, прям завидно?» вздохнул я. «Не завидую, Кен», — Драгана засмеялся и некоторое время не могла остановиться. «Тебя все равно в султанский гарем не взяли бы. Потих второй не по этому делу был. А вот про наш ми поговаривали, хотя, скорее всего, врали. Они любили друг про друга какую-нибудь пакость присочинить». «Все ты поняла, что я имел в виду», — тоже засмеялся я. Кто-то вот путешествует, мир видит, а я так и сижу в Новгороде, зарабатываю деньги, которые мне, в общем-то, ни к чему. Завидно, конечно. Да не особо ты в Новгороде сидишь. Но это же все поездки такие, не для души, а по необходимости. Не как у тебя, пожила в лесу, потом поехала к султану, потом в Африку, когда султан надоел. Да ладно, легко махнула на рукой. Какие твои годы? Еще поездить по миру. Я даже не удивлюсь, если ты где-нибудь вылезешь каким-нибудь корольком, с тебя останется. «Ладно, что-то я слишком разговорилась». «Ты не слишком разговорилась», — отрицательно покачал головой я. «Ты сейчас просто стала похожа на нормального человека, а не на себя обычную с бесконечными секретами и умолчаниями. И такая, дорога она, мне нравится гораздо больше, кстати». К этому времени походку у нее окончательно выровнялась, и речь стала почти нормальной. Яной она больше не выглядела, и я с разочарованием осознал, что сеанс откровенных рассказов закончился. «А, жаль!» Она наверняка могла бы рассказать еще массу интересного. Подпоить ее как-нибудь еще, что ли?